Глава 17. Распутный гей. «Надо иметь смелость, чтобы быть одному». Рудольф Нуреев. Меняя театр за театром, хореографа за хореографом, роль за ролью, Рудольф Нуреев менял также и мужчин, пускаясь из одного приключения в другое. Мог ли он существовать иначе? Вся его жизнь была обращена к танцу, и место для стабильной, правильной любви в ней не оставалось. Слово «стабильность» в интимном словаре Рудольфа никогда не присутствовало. Он был верен только терпсихоре, потому что она, ветреная женщина, предполагает разнообразие. В своей же земной любви он был очень свободолюбивым, Понемногу открывая для себя те громадные возможности, которые предоставлял ему раскованный Запад и в части сугубо плотских встреч, молодой человек стал во всей полноте использовать то, что теперь называют великой гомосексуальной эмансипацией 70-х. В конце концов, это сделало его иконой этой эмансипации. Любовь для Рудольфа прежде всего была сексом, Его связи были короткими и многочисленными, и он старался никого в них не посвящать. Только трое мужчин действительно имели значение в его жизни, остальные — всего лишь случайные, хотя и яркие эпизоды. Причина подразумевалась. Нуреев был гомосексуалистом, влюбленным в парней. Но его выраженная привязанность к мужчинам не мешала ему иметь и гетеросексуальные связи но все они оставляли в нем чувство разочарования. В Ленинграде за ним не замечали побед над женским полом, и однокашники подшучивали, что Руди женат на перекладине из учебного класса. Однако это не совсем так. Самые первые любовные переживания у Рудольфа были связаны с молодой танцовщицей, прибывшей издалека, кубинкой меня Мартинес, переехавшей постигать русский балетный стиль. Менея была смешливая, живая, другая. Как и Рудольф, она говорила по-русски с акцентом. Как и он, она была не похожа на своих соучеников, таких послушных и одинаковых, словно отлитых по форме. Менея хорошо пела, играла на гитаре, носила пестрые юбки и была по-хорошему нахальной. Рудольф очень скоро обнаружил в ней друга, тем более, что они любили одни и те же книги — слушали одну и ту же музыку, посещали одни и те же музеи. Мэнния Мартинес впоследствии вспоминала. Мы были все время вместе, в том числе и в выходные дни. И я для всех была невестой Рудольфа. Действительно, очень скоро они стали неразлучны, и когда позволяла минута, нежно целовались. Им было по восемнадцать лет, возраст, надежд... Рудольф меня целовал, но я никогда не хотела иметь с ним сексуальных отношений. Я была латиноамериканкой, и для меня было обязательным условием выйти замуж, прежде чем заниматься любовью. Рудольф меня прекрасно понимал и уважал мое решение. Он, правда, говорил «Мы потом поженимся». Но для меня это было слишком неопределенно. Их отношения так и остались чисто романтическими — В Советском Союзе 50 годов, да еще в самом училище, сексуальная связь между учащимися была недопустимой, ведь она могла привести к нежелательной беременности начинающей балерины, и Рудольф это прекрасно понимал. В июне 1959 года Менни окончательно уехала на Кубу, и Рудольф переживал разлуку как настоящую драму, Он даже осмелился пропустить репетицию с Дудинской, чтобы проводить свою любимую до Москвы. Украдкой он вскочил в поезд и вдруг вошел в ее купе. Они долго целовались. Приехав в Москву, Рудольф проводил менее до аэропорта и был в слезах в момент прощания. Он очень хорошо знал, что советский человек никогда не сможет выехать из страны, чтобы навестить подругу в другом полушарии. Схлипывая, он повторял, что они никогда больше не увидятся. Однако несколько месяцев спустя они случайно встретились на международном фестивале молодежи в Вене. Рудольф представлял Советский Союз Мене Кубу. Всю неделю они были неразлучны, и Рудольф, как тогда в поезде на Москву, предложил ей выйти за него замуж прямо здесь, в Вене. Я была очень удивлена его предложением, Вспоминала Менни, я думала, он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть Советский Союз. В Ленинграде я показывала ему английские журналы о балете, и он мне всегда говорил, «Когда-нибудь я буду танцевать в этом театре Европы, а потом в этом. Весь мир будет открыт передо мной, и я на самом деле была уверена, что увижу его когда-нибудь там». Тем не менее, Менни отклонило предложение Рудольфа потому что не совсем представляла себе совместную жизнь с ним. В глубине души я боялась его. Надо было уметь выносить его нетерпение. К тому же у меня было ощущение, что если мы поженимся, я должна буду следовать за ним и не смогу сделать карьеру. Фестиваль окончился. Рудольф уехал в СССР, Менея улетела на Кубу. В следующий раз они встретились через семь лет, в 1966 году. Мэнни танцевала с национальным балетом Кубы в Театре Елисейских полей в Париже, и Рудольф тайком пришел посмотреть спектакль. Они провели время, скрываясь от фотографов. Рудольф знал, что я очень хочу еще раз танцевать в Кировском. Если бы КГБ увидело меня вместе с ним, я могла бы похоронить все мои надежды. Девушка долгое время испытывала чувство вины по отношению к своему другу. Я всегда хотела с ним увидеться, чтобы объяснить более ясно, почему я отвергла его предложение. У меня оставалось ощущение, что я как-то плохо ему об этом сказала. Хотя отношения Рудольфа с прекрасной кубинкой так и не получили настоящего развития, они все-таки были важны. Ведь Мэнни стало его первым любовным томлением, хотя и не сбывшимся. История отношений с самой первой женщиной, которую узнал Нуреев, кажется невероятной и не поддается проверке. В начале 1959 года, за несколько месяцев до отъезда Менния Мартинес на Акубу, к Рудольфу приехала его сестра Роза, нашедшая в Ленинграде работу воспитательницы. Он с трудом выносил ее присутствие, к тому же накануне приезда Розы он порвал связку, и ему нужен был полный покой». Вопрос помог разрешить его преподаватель Александр Пушкин, любезно пригласивший пожить у него. Пушкин проживал с женой в маленькой двухкомнатной квартире, находившейся в здании училища. Рудольф заходил к ним очень часто. Для Пушкиных, не имевших своих детей, он был почти как сын. Они его опекали, заботились о нем, кормили и обстирывали. Хозяйственные заботы взяла на себя жена Пушкина, Ксения, Юргенсон. Бывшая танцовщица, которую менее называла настоящим солдатом, а Барышников описывал как полную противоположность Александру Ивановичу, очень самоуверенная, очень агрессивная, какая-то мужеподобная. Статья «Memories of Nurev» в американском выпуске ВОК, март 1993 года. Барышников очень хорошо знал семью Пушкиных, потому что также жил в их доме во время учебы в хореографическом училище, через четыре года после побега Нуреева. Он рассказывал, что Пушкины хранили как реликвии разные вещи Рудольфа. Например, электрический поезд, с которым он любил играть, а также его чемодан, в одиночестве прилетевший в Москву из аэропорта Бурже в июне 1961 года. КГБ вернул чемодан Пушкиным со всем содержимым, балетной обувью, одеждой, с сценическими париками и гримом. «Все вещи Рудольфа были священными в доме Пушкиных», рассказывал Барышников. Рудольф же описывал ее в своей автобиографии 1962 года как жизнерадостную, увлеченную, всегда довольную жизнью. Это была красивая женщина, обладавшая редким даром создавать у всех хорошее настроение, как только она входила в комнату. Именно такие люди могут подойти и тронуть вас за шею, немного встряхнуть, рассмешить, и вы тотчас же почувствуете себя совсем по-другому. и Я часто думал, глядя на нее, что именно такими должны быть французы, слывущие большими мастерами в искусстве непринужденной искрометной беседы». Ксении было 43 года. Она была в два раза старше Рудольфа, и потому считала себя вправе воспитывать его. Впрочем, ее воспитание было своеобразным. Так она часто говорила ему, что отличаться от других — это очень хорошо, и что он не должен обращать внимание на мерзавцев, по словам Михаила Барышникова. Ксения явно ревновала когда Рудольф общался с друзьями своего возраста и постепенно перемещала акценты в своем отношении к нему. Все закончилось постелью. Сам Рудольф однажды обронил. Ксения в постели была гениальна. Однако совсем другую версию он изложил менее. Однажды Ксения захотела заняться любовью, но это был один-единственный раз, и я был вынужден. Подводя итог, Рудольф грустно добавил, «Это было ужасно». Интервью Мартина автору. Мене рассказала мне также, что, перебравшись на Запад, Нуреев часто звонил Пушкиным, чтобы сообщить свои новости. Ксения долгими вечерами копировала балетные партитуры, издаваемые исключительно в Советском Союзе, а потом передавала их Нурееву через доверенных лиц. Рудольфу также приписывают связь с Нинель Кургапкиной, которая не отрицает, что была влюблена в него, но это длилось недолго. Летом, сразу после побега, Нуреев поддерживал кратковременную связь с американской балериной Марией Толчев, которой было 36 лет. Высокая брюнетка с живым характером, танцевавшая в Нью-Йорк-сити Белли, даже после развода оставалась музой Джорджа Баланчина. Ее связь с Нуреевым была необычной и для него оказалась очень важной. И вот почему. До Нуреева у Марии был роман с Эриком Брюном. В июле 1961 года они поссорились, и строптивая американка бросила датчанину. «Поскольку так получилось, я найду себе нового партнера по сцене. Вот этот русский, только что совершивший побег, он ведь Париже? Я найду его». Он и будет моим новым партнером. Об этом рассказывал сам Эрик Брюн. Мария нашла Рудольфа в Довиле и сразу же влюбилась в этого таинственного молодого человека, открывающего для себя Запад. Его покорило, что она близко знает людей, с которыми он всегда мечтал работать. Связь Марии и Рудольфа длилась несколько недель. А потом Мария заспешила в Копенгаген, чтобы присоединиться к Эрику Брюну, Они должны были вместе выступать на сцене королевского балета Дании. Рудольф напросился сопровождать ее. В Копенгагене, в холле гостиницы Мария представила Рудольфа Брюну. С этого момента все пошло кувырком. Восхищение Рудольфа было столь велико, что немедленно переросло в физическое влечение. Это был классический любовный треугольник. Однажды Рудольф выразил желание пообедать наедине с Эриком. Мария, охваченная приступом ревности, закатила скандал. Она с воплями выскочила из здания театра и побежала по улице. Рудольф и Эрик за ней. «По крайней мере, пятьдесят человек наблюдали, как трое сумасшедших бегали друг за другом вокруг оперы», — вспоминал впоследствии Эрик Брюн. «Понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя» после этого кошмарного эпизода. Это был трудный период для нее, трудный для меня, и, несомненно, Рудольф тоже был сильно сбит с толку. Как бы то ни было, Нуреев ни на кого уже больше не смотрел. Эрик Брюн покорил его сердце, и это было взаимным. Мария Толчев вернулась в Америку, а Рудольф остался в Копенгагене. «Можно ли назвать Нуреева бисексуалом?» Своему молодому американскому любовнику Роберту Трейси, связь с которым длилась 14 лет, он сказал, что спал с тремя женщинами, но ни одно имя не назвал. Он также признался ему, у меня могло бы быть двое детей, но в обоих случаях были сделаны аборты. Интервью Роберта Трейси «Гардиан», Великобритания. Опубликовано 29 января 2003 года. гислен Тесмар. Он доверительно говорил. «Как подумаю, что мог бы иметь сына 18 лет?» «Размышляя над этим, мы задавались вопросом, была ли беременна Марго Фонтейн», — вспоминала французская танцовщица. По мнению Тесмар, любовная связь между Марго и Рудольфом подразумевалась, но никто не мог подтвердить ее и по сей день истинный характер отношения Нуреева с прекрасной Марго — самая большая загадка его любовной жизни. Весь мир обручил их еще в 60 годы, будучи убежденным, что такой привлекательный молодой человек не мог не обольстить свою партнершу, с которой он никогда не расставался. Разница в возрасте — 19 лет — никого не смущала. На сцене Марго легко могла дать фору 16 -летней с 1962 по 1979 год, их повсюду видели вместе. А Марго говорили, что она собиралась развестись Тито-Ариесо, как раз накануне покушения на него. Британские и не только британские газеты написали не одну сотню статей об этом волшебном дуэте. Журналисты пытались найти признаки связи, однако Нуреев и Фонтейн сумели сохранить тайну своих чувств. Рудольф Нелишенный хвостовства никогда не делал ни малейшего намека на проведенную вместе ночь, на взаимный любовный поцелуй вне сцены. Осторожная Марго также не оставила в своей автобиографии абсолютно никаких упоминаний, разве что написала «Любовь может принимать различные формы». И все же, по мнению Шарля Жюда, у Рудольфа была история с Марго. Джейн Херман говорила о том же. О своей русско-американской подруге Наташа Харли Рудольф однажды сказал с сожалением, Марго никогда не покинет своего мужа. По мнению Наташи Харли, Марго была привязана к Рудольфу. У них были безумные ночи, когда они куда-нибудь шли, пили. Он давал ей радость жизни и право делать глупости. Своему массажисту Луиджи Пиньотти, спросившему... «Что они с Марго дали друг другу?» Нуреев ответил. «Марго дала мне утонченность, а я дал ей отчаяние». Рудольф Нуреев жил в окружении женщин, но он не любил их. Он возбуждал их желания, но по-настоящему никогда на эти желания не отзывался. Он любил только танцовщиц. Заметил кто-то из французов, это было верно. Полушутя полусерьезно, Рудольф часто говорил о браке. «Надо бы мне жениться». Он говорил так, имея в виду Марго Фонтейн, а впоследствии Сильвиги Лем, обе танцовщицы громадного масштаба, и этим все сказано. Известно также, что Рудольф мог говорить совершенно взаимоисключающие вещи. Например, прессе, которая так хотела его на ком-нибудь женить, он всегда объяснял, что брак — это самая худшая вещь, которая могла бы с ним произойти. «Танцовщик не должен жениться никогда», — утверждал он в 1968 году. «Он не может быть одновременно мужем, отцом и танцовщиком. Поэтому зачем губить свою жизнь? И зачем губить жизнь девушки?» Наталья Дудинская, Марго Фонтейн, Мотт Гослинг, Нинет де Велуа, Виолетта Верди были для него образцом женщины, и он нередко отпускал. «Я все знаю о женщинах», при условии, что они были танцовщицами, остальные в его глазах не имели большой ценности, за исключением одной — его матери. Но Реев не лишал себя удовольствия язвительно пройтись по прекрасной половине человечества, как, например, в «Тайм Мэгазин» в 1965 году. «Все женщины глупы, даже если они сильнее матроса» потому что они сосут кровь и оставляют вас умирать от истощения. Такие женоненавистнические сентенции свидетельствуют о том, что он боялся женщин, боялся излишней привязанности с их стороны, боялся нестандартной реакции, которую трудно было предвидеть, а это его удручало. И при этом повторю, Нуреев жил в окружении женщин, и у него никогда не хватало смелости от них отказаться. В крупных городах Европы и Америки, куда он приезжал выступать, его всегда ждали женщины. В Лондоне Мот Гослинг, Джоан Тринг или Тесса Кеннеди. В Италии Глория Вентури или виктория Оттоленги. В Нью-Йорке Наташа Харли или Моника Ван Ворен. В Сан-Франциско Джанет Хитридж и Армен Бали. В Монте-Карло Марика Безобразова. В Париже Дус Франсуа, Николь Гонзалес или мари Лен Ротшильд — все эти дамы были в его полном распоряжении до тех пор, пока он снова не отправлялся в путь. Каждая из них играла свою роль. С некоторыми были сугубо деловые отношения, другие открывали для него двери светского общества. Кое-кто испытывал к нему материнские чувства, кое-кто соглашался играть роль гувернантки. Эти женщины имели много общего — Как правило, все замужние, старше него и почти все бездетные, часто красивые, в основном богатые и готовые на все, чтобы приласкать этого мужчину-ребенка, который был хотя и капризен, но зато гениален. Могли ли они рассчитывать на большее? Одна из них сказала, трудно найти кого-нибудь в окружении Рудольфа, кто бы в него не влюбился. Но Нуреев делал все, чтобы разубедить кандидаток. Итальянка Витория Отто-Ленге в жизни Рудольфа занимала особое место. Она была балетной интеллектуалкой, вела программу о танце на итальянском телевидении, писала статьи в специальных журналах. Витория очень хорошо знала классический репертуар, и Рудольф часто звонил ей посреди ночи, чтобы спросить, что она думает о Зигфреде или Радбарте. Он считал ее своим другом, но в то же время ему недоставало уважения к ней.